Не думай тоже, что я с пьяну болтаю. Я совсем не спьяну. Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтобы опьянеть. И селен румяно рожей на споткнувшемся сле, А я и четверти бутылки не выпил. И не селен, не селен, а селен, потому что решение навеки взял». Ты, каламбур, мне прости, ты мне многое сегодня должен простить, не то что каламбур. Не беспокойся, я не размазываю, я дело говорю, и к делу вмиг приду, не стану да из души тянуть. Постой, как это? Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал. Робок, наг и дик скрывался. Троглодит в пещерах скал, По полям намат скитался И поля пустошал. Зверолов с копьем стрелами Грозен бегал по лесам, Горе брошенным волнами К неприютным берегам. С олимпийские вершины Сходит мать Серера Вслед похищенной прозерпины. Дик лежит пред ней свет, Не угла, Не угощения нет нигде богини там, И нигде богопочтение Не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладкие Не блистают на перах, Лишь дымятся тела остатки На кровавых алтарях. И куда печальным оком Там Церера не глядит В унижении глубоком Человека всюду зрит. Рыдания вырвались вдруг из груди Мити. Он схватил Алешу за руку. «Друг! Друг! В унижении! В унижении! И теперь! Страшно много человеку на земле терпеть! Страшно много ему бед! Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает! Я, брат, почти только об этом и думаю!» «Об этом униженном человеке, если только не вру, дай Бог мне теперь не врать и себя не хвалить, потому мыслю об этом человеке, что я сам такой человек. Чтобы с низости душою мог подняться человек с древней матерью землею, он вступив в союз навек. Но только вот в чем дело». Как я вступлю в союз с землею навек? Я не целую землю, не взрезаю ей грудь. Что же мне мужиком сделаться, аль пастушком? Я иду и не знаю, вон ли я попал, и позор, или в свет, и радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка. И когда мне случалось погружаться в самый-самый глубокий позор разврата, А мне только это и случалось, То я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда. Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, То так-таки прямо головой вниз и вверх питами И даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. «Пусть я проклят, пусть я низок и подул», Но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой, пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, Господи, и люблю тебя, я ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть». Душу Божьего творения, радость вечная поит, тайной силой брожения кубок жизни пламенит, травку выманила к свету в солнце, хаос развела, и в пространствах звездочету неподвластных разлила, у груди благой природы и все, что дышит, радость пьет. Все создания, все народы за собой она влечет, нам друзей дала в несчастье. Гроздь десок венки харит, насекомым сладострастие. Ангел Богу предстоит. Ну, довольно, стихов, я пролил слезы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которой все будут смеяться, но ты нет! и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о насекомых. Вот о тех, которых Бог одарил сладострастием. Насекомым сладострастие. Я, брат, это самое насекомое и есть. И это обо мне специально и сказано, и мы все карамазовые, такие же, и в тебе. Ангели, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это бури, потому что сладострастье буря. Больше бури. Красота! Это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая. А определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся. Тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сухо из воды. Красота! «Перенести я притом не мог, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеалом Мадонны, окончает идеалом Содома. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содома в душе не отрицает и идеалом Мадонны, и горит от него сердце его». И воистину, воистину горит, Как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, Слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже вот что, Что уму представляется позором, То сердцу сплошь красота. В садоме ли красота? Верь что в садоме то она и сидит для огромного большинства людей. Знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит. Слушай. Теперь к самому делу.